Голова 50. -я. Эва внимательно смотрит на меня, словно пытается проникнуть в голову, выведать мысли и эмоции. Я сразу интуитивно закрываюсь и ищу взглядом Рема. Жрец как раз прервал проповедь и беседует со служкой, давая возможность прихожанам почувствовать себя свободнее. — Я поражаюсь вам, леди Майрош, — произносит Эва тихо. — Вижу, что Рэм двигается к нам но его перехватывает лорд Грехом. Генерал морщится, но отец упрямо удерживает его. Сговорились они, что ли? «Поразительное бесстыдство», — тянет Эва сладким голоском. «Муж избавился от вас, но вы продолжаете за него цепляться любыми способами. Вам не знакомы стыд и скромность?» «Не стоит приписывать мне собственные недостатки», — отвечаю я, стараясь не показывать раздражение. Сжимаю в пальцах маленькую сумочку и осматриваюсь. Замечаю леди Каприш с подружками, пожилыми дамами в ярких костюмчиках. Улыбаюсь им и получаю в ответ приветливый взмах рукой. «Вы заставили Рэма отказаться от помолвки? Чего вы его держите, а? Может быть, все таки вспомните о женской добродетели и позволите ему создать семью? Вы же все равно не родите генералу-наследника!» Резко встаю на ноги. И она тоже поднимается. Ощущаю холодную и нехорошую энергию, которую распространяет девушка. Темная сила старается пробить мою защиту, найти слабину. Сумочка в руках теплеет, а темная энергия отступает. «Неужели кольцо защитило?» — мелькает мысль. Глаза Эвы широко раскрываются от удивления. Рэм наконец-то отделывается от отца и идет к нам. «Не смей ко мне приближаться, поганка!» Быстро шепчу, я свободная женщина и строю свой бизнес в отличие от тебя, пореживалки. Что? Эва возмущенно раскрывает рот. Ты мне не соперница по тоскуха, шипит, но подошедший в этот момент генерал ее слова слышит. Леди Саин, вы не умеете вести себя в обществе, роняет он. А его холодный взгляд можно убиться, честное слово. А я, воспользовавшись моментом. Выскальзываю из ловушки скамей и спешу к леди Каприш. Не оборачиваюсь. Все сложилось как нельзя лучше. Кумушки же, сидевшие позади, с удовольствием разнесут весть, как опростоволосилась леди Сайен. «Анна!» — зовет меня леди Каприш. «Да чего же я рада вас здесь видеть!» Я присаживаюсь рядом со старушками и вовлекаюсь в милую светскую беседу. Определенно прийти сюда было хорошей идеей. Подруга леди Каприш, оказывается, знает особняк. «Я бывала в гостях у вашей бабушки еще в молодости. Прекрасный дом. И так подходит для отеля. Думаю, мы сможем поддержать вас, если проведем в Королевской выставку собачек». «Это может стать доброй традицией», — соглашается леди Каприш. Жрец продолжает проповедь. Мне приходится замолчать, но настроение выправляется. Наверное, я буду приходить сюда чаще, чтобы приобщиться к местному обществу. Краем глаза отслеживаю Эву, расположившуюся рядом с Грехомами. Девица красная, как рак, глаза сверкают. Складывается впечатление, что ненавидит она нас с Рэмом одинаково. Чего же тогда лезет? Настолько в отчаянии. Во дворе храма меня нагоняет Рэм. Прошу прощения за поведение этой девицы. Моя мать пытается пристроить ее замуж, поэтому держит при себе. С досадой говорит он. Эва опасна, она хотела дотянуться до меня темной магией. Сдаю я на Халку. Лицо генерала застывает. На щеках дергаются желваки. Но мне помогло кольцо. Кажется, добавляю я. Рэм заметно расслабляется. Мы останавливаемся возле кустов бело желтых роз, и я смотрю на него снизу вверх. «Я рад, что ты носишь кольцо с собой», — произносит он. «А Эви придется уехать. Я поговорю с родителями. Она перешла все границы». Вздыхаю и окидываю взглядом его высокую крепкую фигуру. Генералу идет строгая форма, но даже эта строгость не в состоянии сгладить исходящий от него поток чисто мужской силы. Рядом с ним я ощущаю себя слабой и маленькой. Да и вы не стеснялись. Сверлили меня откровенными взглядами всю службу. Не удерживаюсь я от шпильки, снова переходя на «вы». Так спокойнее. На его губах расплывается улыбка. Немного злая, правда. «Мне трудно себя контролировать», — глухо отвечает он. «Но мы спали в одной постели. Я была лучшего мнения о вашей выдержке». И даже поставила вам плюс за такое милое поведение. Продолжаю дразнить его. Знаете, чего мне стоило сдержаться в ту ночь. Не торопилась бы ставить мне плюсы, Анна. Он смотрит в глаза и по позвоночнику пробегает дрожь. Генерал не шутит. Я ощущаю это кожей. Возможно, он вообще не спал, пока я бегала в ванную комнату. У нас встреча в суде. Перевожу я тему разговора. «Поедем вместе», — бросает он. Секунду колеблюсь, но потом соглашаюсь. Сегодня генерал с водителем, и мы устраиваемся сзади. Патрика я предупредила, чтобы ехал домой без меня. В дороге рассказываю генералу о городке Лихн, откуда приехали бухгалтер с внуком. Там завода лоску Добавляю и смотрю на его четкий профиль. Подонок ходит с охраной, но мне удалось с ним потолковать. — Вы спокойно поговорили? — генерал усмехается. Не думай об этом, Анна. Но я, конечно, не оставлю его. Не успокоюсь, пока не выдавлю из дургара. И... Он поворачивается ко мне, наклоняется и кладет руку за мою спину, захватывая в ловушку. Запах дорогого одеколона, уверенные движения охотника, прямой взгляд. «Я предлагаю договор», — произносит спокойно. «Вам не хватило пари?» Настороженно вглядываюсь в его красивое лицо. Все никак не забудешь, это бесово пари!» — морщится он. «Вы провели слишком эффектную презентацию, генерал. Прикусываю нижнюю губу, чтобы невольно не вовлечься в игру. Это же чистый флирт. Но так трудно удержаться и не подколоть его. Позволь мне защищать тебя, Анна. Договоримся, чтобы избежать недоразумений. Так будет спокойнее. Будете везде ходить за мной?» — усмехаюсь. «По возможности. В городе за тобой присматривают. А если поездка, звони мне. В крайнем случае я пришлю лейтенанта». Предложение заманчивое. Совсем не хочется постоянно находиться на стороже, в страхе, что лоску снова устроит западню. «На следующей неделе мы едем на фирму Ламонтов. Буду рада, если вы или ваш помощник сопроводите нас. Выпаливаю быстро, пока не передумала. Рэм некоторое время изучает меня». «Зачем тебе Ламонт и Анна?» — спрашивает с легким удивлением. «Я вас не принуждаю», — широко улыбаюсь. «Но вы сами настаивали на защите?» Он смеется. «За тобой хоть в бездну, не то что к Ламонтам». «Ох, мы приехали». Водитель останавливает автомобиль немного резко, и я утыкаюсь носом в грудь Рему. Его ладонь, словно незначай, ложится на мое бедро. Сминаю юбку. И взгляд темнеет, становится бессмысленным. Но я уже открываю дверь и выскользываю на улицу. А кто защитит меня от бывшего, интересно. В суде нас проводят в отдельный кабинет, где я рассказываю судье о преступлениях родственников. Процедура неприятная, но так лучше, чем выступать перед полным залом. Я подписываю показания, мечтая поскорее вырваться из этого давящего душного здания. Когда выходим, наконец, в холл суда, Лёгкие словно заново наполняются воздухом, и становится легче дышать. Как только их осудят, имя Анны будет очищено. «Я позабочусь об этом», — обещает Рэм.